Глава седьмая Между тем Чех во весь опор помчался к лесному дворцу и, застав князя еще там, ему первому рассказал все, что случилось. К счастью, нашлись придворные, видевшие, что оруженосец уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему вдогонку, полушутя, чтобы он взял с собой что-нибудь, не то немцы его поколотят. Но он, боясь... как бы рыцари не переехали тем временем за границу. Вскочил на коня, как был, в одном только кожухе, и поскакал за ними. Показания эти рассеяли все подозрения князя относительно того, кто мог быть убийцей де Фурси, но наполнили его таким беспокойством и гневом, что в первую минуту он хотел послать за меченосцами погоню, чтобы отослать их в оковах к великому магистру ордена для наказания. Но вскоре он сам понял, что погоня уже не сможет настичь рыцарей раньше, чем они доберутся до границы, и сказал, «Во всяком случае я пошлю письмо магистру, чтобы он знал, что они тут творят». Плохи стали дела ордена. Прежде дисциплина была в нем жестокая, а теперь любой комтур делает, что хочет. Попущение Божье. Но за попущением следует кара. Задумался, а, помолчав, снова обратился к придворным. — Я только одного никак не могу понять. Зачем они убили гостя? Если бы не то, что слуга поехал без оружия, я подозревал бы его. — Во-первых, — сказал Ксен-свышонок, — за что было оруженосца убивать человека, которого он никогда не видел? А во-вторых... Если бы у него даже было с собой оружие, то как мог он один напасть на пятерых, да еще окруженных вооруженной свитой? — Верно, — сказал князь, — должно быть этот гость в чем-нибудь им воспротивился, а, быть может, не хотел лгать так, как им было нужно. Я уже здесь заметил, как они ему подмигивали, чтобы он сказал, будто Юрант напал первым. Амракота из Мацажева сказал. Здоров, видно, этот малый, коли он этому псу Данфилду сломал руку. Он говорит, что слышал, как у немца кости хрустнули, — ответил князь. Да судя по тому, что он сделал в лесу, это возможно. «Видно, и слуга, и господин, настоящие ребята. Если бы не сбышка тур кинулся бы на лошадей, и лотаринский рыцарь и он много сделали для спасения княгини». «Верно, что настоящие ребята», — подтвердил Ксенцевышонок. «Вот и теперь, еле дышит, а вступился так и за Юранда и послал им вызов. Такого-то зятя и нужно Юранду». «Что-то в Кракове Юранд не то говорил, но теперь я думаю, что он не будет противиться». «Господь Бог в этом поможет», — сказала княгиня, которая, войдя в эту самую минуту, слышала конец разговора. «Теперь Юранд не может противиться, только бы Господь дал сбышки здоровья. Но и с нашей стороны ему должна быть дана награда». «Лучшая для него награда будет Дануся». А я тоже думаю, что он ее получит, потому что если бабы возьмутся за какое-нибудь дело, так никакому юранду с ними не справится. А разве я не по справедливости взялась за это дело? — спросила княгиня. — Если бы сбышка был переменчив, тогда другое дело. Но ведь вернее его и на свете нет. И девочка тоже. Она теперь ни на шаг от него не отходит. Все Его по лицу поглаживает, а он хоть и болен, ей и улыбается. Иной раз у меня у самой слезы из глаз текут. Я правду говорю. Такой любви стоит помочь, потому что сама Матерь Божья радуется, глядя на человеческое счастье. «Была бы воля Божья», — сказал князь. «А счастье будет. Ведь и то правда. Ему из-за этой девочки чуть голову не отрубили. а вот теперь его Тур помял. «Не говори, что из-за нее!» — воскликнула княгиня. «Ведь никто, как Дануся, спасла его в Кракове». «Верно. Но если бы не она, он не бросился бы на Лихтенштейна, чтобы сорвать с его головы перья. Да и ради дел Орша он бы не стал так охотно рисковать жизнью. Что же касается награды, я уже сказал, что оба они должны ее получить. И в Цеханове я это обдумаю. — сбышки ничего бы так не хотелось, как рыцарского пояса и золотых шпор. Князь Лосково улыбнулся на эти слова и ответил. — Так пускай же девочка отнесет их ему. А когда он оправится, мы последим, чтобы все было совершено согласно обычаю. Пусть сейчас же несет. Нежданная радость — самое лучшее. Услышав это, княгиня в присутствии придворных обняла князя, потом несколько раз поцеловала у него руки, а он все улыбался и, наконец, сказал «Вот видите, да, хорошая вещь пришла тебе в голову. Видно, Дух Святой женщинам мне отказал в частицы разума. Позови же девочку». «Да нуся, да нуся!» — закричала княгиня. И через минуту в дверях соседней комнаты показалась Дануся с покрасневшими от бессонницы глазами, с миской горячей каши, которую Ксенцевый шонок обкладывал сломанные кости с бышки и которую старая служанка только что отдала ей. «Поди-ка ко мне, сиротка», — сказал князь Януш, — «поставь миску и подойди». И когда она с некоторой робостью подошла к нему, Ибо князь всегда возбуждал в ней некоторый страх. Он ласково прижал ее к себе и стал гладить ее лицо, говоря, «Ну что, беда с тобой приключилась, а?» «Да», — отвечала Дануся. И так как сердце ее было огорчено, а глаза на мокром месте, то она стала плакать, но тихонько, чтобы не рассердить князя. А он снова спросил, «Чего же ты плачешь?» «Сбышка болен», — отвечала Дануся, утирая глаза кулачками. — Не бойся, ничего с ним не случится. — Правда, отец-вышонок? — По милости божьей он ближе к свадьбе, чем к гробу, — ответил добрый ксен-вышонок. А князь сказал, — Погоди, пока что я дам тебе для него лекарство, которое ему поможет, а то и совсем вылечит. — От меченосцев бальзам прислали? — воскликнула Донуся, отнимая руки от глаз. Тем бальзамом, который пришлют меченосцы, ты лучше помашь собаку, а не рыцаря, которого любишь. А я тебе дам кое-что другое. Тут он обратился к придворным и сказал, «Сбегайте кто-нибудь в мою комнату за шпорами и поясом». А через минуту, когда их принесли, он сказал Дануся, «Бери и неси сбышки и скажи ему, что с этих пор он опоясан». Если умрет, то предстанет пред Богом, как опоясанный воин, а если нет, то остальное мы завершим в Цеханове или в Варшаве. Услышав это Дануся, прежде всего обняла колени князя, а потом схватила одной рукой знаки рыцарского достоинства, а другой — миску с кашей и побежала в комнату, где лежал сбышко. Княгиня, не желая лишиться зрелища, их радости пошла за нею. Збышка был, тяжко болен. Но, увидев Данусю, обратил к ней побледневшее от болезни лицо и спросил. «Милая, Чех вернулся?» «Что там Чех?» — отвечала девушка. «Я тебе приношу лучшую новость. Князь возвел тебя в рыцари и вот что присылает тебе со мной». Сказав это, она положила возле него пояса золотые шпоры. Бледные щеки Збышки вспыхнули от радости и удивления. Он взглянул на Данусю, потом на рыцарские знаки, а потом закрыл глаза и стал повторять. «Как же он мог возвести меня в рыцари?» В эту минуту вошла княгиня. Он приподнялся на локтях и стал благодарить ее, прося прощения, что не может упасть к ногам ее. Он тотчас же понял, что по ее ходатайству осенило его такое счастье. Но она велела ему лежать спокойно и собственноручно помогла Данусе снова уложить его на подушки. Между тем пришел князь, а с ним ксен свышонок, мракота и еще несколько придворных. Князь Януш издали еще сделал рукой знак, чтобы сбышка не двигался, а потом, сев возле лужа, заговорил так. «Люди не должны удивляться, что за храбрые и благородные подвиги дается награда». Ибо если бы добродетель оставалась невознагражденной, тогда и вина оставалась бы безнаказанной. И так как ты не щадил своей жизни с ущербом для здоровья и берегал нас от тяжелого горя, то мы позволяем тебе опоясаться рыцарским поясом и отныне ходить в чести и славе». «Милостивый государь», — отвечал Сбышка. Я бы десяти жизней не пожалел. Но больше он не мог сказать ничего от того, что был взволнован, и от того, что княгиня положила ему руку на губы, потому что Ксен свышенок не позволял ему разговаривать. А князь продолжал. — Я думаю, что долг рыцаря тебе известен, и ты будешь с честью носить эти знаки. Тебе предстоит служить спасителю нашему и бороться с владыкой ада. Ты должен быть верен помазаннику земному, Избегать неправой войны И защищать угнетаемую невинность, В чем да поможет тебе Господь!» «Аминь!» — сказал Свышонок. Тогда князь встал, перекрестил сбышку И, уходя, прибавил. «А когда выздоровеешь, приезжай прямо в Цеханов. Куда я вызову Юранда?»